Глава пятнадцатая. Через два часа раздался звонок на ее сотовой. Звонил Николай. Сообщил, что устроился в гостинице нормально. Похоже, желал и потом еще пообщаться, да Антонина не почувствовала настроя на пустую болтовню. А как иначе было назвать разговор о его московских друзьях? Именно о его друзьях-приятелях. Ведь Тоня так своих там и не приобрела. Были друзья и знакомые Кости, потом вот Николая. На работе она со всеми ладила, но до дружбы дело так и не дошло. А, кстати, та некчемная беседа навела на мысль. Она что же, тяжела была в общении? Почему у этих братьев, к примеру, было несметное количество приятелей, а у нее раз-два и все? И вот только она задумалась над этой проблемой, Закончив разговор с Николаем, как телефон в руках завибрировал снова. Звонила Маша, бывшая одноклассница. Да, собственно, они недавно встречались в том самом кафе. И Тоня немного удивилась, что она вдруг объявилась. Нет, отношения у них сложились вполне дружеские, но ведь в ту встречу смогли уже обсудить все новости за последние полтора года жизни. Что же сейчас ей от нее понадобилось? Оказалось все просто. Сердечный друг Марии, с которым она встречалась уже три года и совместно проживали на снятой квартире год, решился и сделал ей предложение. Машка этого очень ждала. И вот оно свершилось. И, разумеется, все сразу же вокруг новоявленной невесты завертелось, закружилось. Кстати, знакомая картина открылась Тониному воображению. Начались семейные советы, в смысле заседания. На головы молодым посыпались пожелания и даже требования. Со слов Машки, она уже от всего устала, хоть в роли невесты пробыла всего несколько дней. У него такая многочисленная родня, а мама привыкла в их семье командовать. Она заявила, что свадьбе быть, хоть мы с Сережкой и не хотели. Да. Действительно, знакомая картина. То не как-то вот моментально вспомнилась Алина Максимовна, мать Константина и Николая. Я рада, что твой парень решился на заседание семьи, Маш. Поздравляю, но мне-то ты почему звонишь? По делу или? А как же? Это же ты мне удачу принесла. И не спорь, все так тянулось и тянулось до бесконечности в общем. А тут я вернулась с того вечера, ну, когда мы все вместе встретились. Серега сразу уловил от меня запах алкоголя, насупился и давай пытать. А я вся такая храбрая, благодаря воспоминаниям и под впечатлением от твоего рассказа о женихе. Уперла руки в бока и все ему выдала, что он у меня тоже самый-самый, как и твой что уверена в своем желании иметь семью, а не просто отношения, и что хотела бы от него детей. Вот всем сердцем. И не просто строить долгосрочные планы. а В общем, огорошила его по полной программе. Но он недолго простоял соляным столбом, схватил меня в охапку и... В общем, на следующее утро мы решили пойти в ЗАГС. Вот. «Еще раз поздравляю!» – в задумчивости произнесла Антонина. «Это что же она там наговорила девчонкам? Что Мария оказалась под таким впечатлением? Вроде бы ничего особенного. Хотя, да, по уверенности, она всегда лидировала в их компании. И говорил это вроде бы обычные вещи, но, видно, тон сыграл роль. И вот теперь кручусь, как белка в колесе, банкетный зал снять надо» гостей пригласить, меню обсудить, украшения зала, лимузин, программа с конкурсами. А еще же о своем внешнем виде позаботиться надо. А срок совсем мизерный. Мы же уже заявление подали. Думали расписаться и махнуть в теплые края, греться на песочке и любоваться на пальмы. Но там же маман и его. Вот и звоню с просьбой. Тоня, выручай. Помоги выбрать платье. И не смей отказываться. Будущая свекровь назвала гостей. А среди них, ну так случайно, попалась бывшая подружка моего жениха. Как тебе такое? А мне же теперь надо выглядеть на пять с плюсом. Нет, на десять баллов. А? Поможешь? Думаешь, смогу? Именно я? Не сомневаюсь. Ты же в Москве столько прожила. И вообще, у тебя вкус, и сама всегда выглядишь сногсшибательно. Лесть ну, очень приятная. И так к месту пришедшаяся на Антонину подействовала. Она снова обернулась к зеркалу и принялась себя рассматривать. А что? Даже в футболке и джинсах ее точеная фигурка вполне смотрелась. И пусть у самой с личным счастьем было напряженно другим об этом знать. Было необязательно. И когда поедем в салон? Ой, ты согласна? Теперь точно я той Фиви нос утру. Спасибо, спасибо, что согласилась. А ехать? А прямо завтра с утра можешь? Легко. Говори адрес. Пообещала поход в салон она подруге Лиха. Но потом пришло осмысление того, что творила. А как же ее страхи? Вот только недавно кралась от такси к подъезду. И даже парадная с консьержем рождала в душе тревогу. Так опасалась нового нападения того Виктора. Завтра же предстояло как-то доехать до свадебного салона, а потом и обратный путь преодолеть. Но не успела себя запугать настолько, чтобы позвонить Марии и отказаться, как мобильный телефон, зажатый в руке, снова ожил. «Антонина!» – услышала опять Машку. «Я могу завтра тебя подхватить у подъезда!» Ты у бабушки с дедом сегодня гостишь? Отлично. А я парлю мимо. Вот и заеду за тобой. Тебе это подходит? Тогда встречаемся в десять. Действительно отлично. Осталось только решить вопрос, как потом вернется сюда. Или Мария снова могла бы ее забросить. Хотя был еще вариант с вызовом такси к дверям салона. Не сидеть же теперь безвылазно в четырех стенах. Да и остается еще надежда, что... Все со мной произошедшее было с течением обстоятельств и глупейшим недоразумением. Все же ничуть не понятно, в чем расчет тех, кто нанял на мою голову того парня. А вдруг? И она придержала дыхание от нахлынувшей надежды. Оно все как-нибудь там уладилось. Нет, правда, что с меня взять-то? Ошибка вышла и все такое. Да и Виктор этот выглядел скорее разгильдяем, чем криминальным субъектом. И остаток дня прошел в осмысливании последнего соображения. Нет, наивной птичкой по прозвищу страус она не была. Понимала, что прядки от проблем ни к чему хорошему не приведут. Но глупое же было это преследование. Или его все же не было? Этот вопрос, заданный себе с робостью, увы, в ее голове получил утвердительный ответ. Было. Если бы один раз тот парень всплыл перед ней, а то, да еще это Ольга, а может, она уже нашлась? Такая мысль обнадеживала, что Антонина тогда могла бы успокоиться, о случившееся списать на... Все равно ерунда получается, но позвонить ей можно. Я же в редакции сразу двумя телефонами разжилась, личным мобильным и домашним. Набрала первый номер. Сотовый ольги был выключен второй домашний телефон гудел долго, но вот трубку сняли алло варвара степановна слушает то не знала что это была мать той девушки и от то растерялась балда она так надеялась, что трубку сняла бы сама ольга, что совсем не запасла никакой фразы для ее матери. И в голове ее начали мельтешить обрывки мыслей, но от чего-то ни во что дельное не складывались. «А это очередная подружка моей дочери, что ли?» Довольно раздраженно проговорила та женщина. «Надоели уже! Нет, ничего нового не скажу! И, и нет, скорее всего, моей доченьки на белом свете!» Дальше на том конце связи раздались рыдания. А Тоня от услышанного вздрогнула. «Это что? Сбылись ее худшие предположения?» «Те, которые усиленно гнала из головы...» «Боже!» – прошептала она и нажала отбой. «И как теперь все случившееся было понимать?» Хотя вспомнились ей слова Марины, той самой подруги, с которой блондиночка вместе работала. Та уверяла, что по матери Ольги плакала клиника. «Уж лучше бы так. А вообще...» Что мешает мне вызвать того Виктора на личный разговор? Конечно, он открывать свои карты передо мной не захочет. Это если я его о том попрошу. А вот если при беседе за моей спиной будет стоять кто-нибудь из ребят Сергея Ивановича Разина, то настрой у парня получится иной. А что? На мой взгляд, план неплох. Остается только под благовидным предлогом попросить у матери кого-то из охранников. Вот такие мысли начали бродить в ее голове, когда принялась подбирать себе наряд для завтрашнего похода в свадебный салон. Из-за них долго зависала с очередной вешалкой в руках. Да, думы затягивали процесс выбора, но еще задача была скрыть боевые раны на коленях. Разумеется, тогда идеально подошел бы брючный костюм, Вот такой и стала выбирать. И вроде бы удача оказалась на ее стороне. А как иначе? И очень даже та ей требовалась. Потому что все наряды висели в шкафу в этой комнате со стародавних времен, когда она пару лет назад приезжала сюда гостить на все лето. А позже ничего уже ни разу не обновлялось. Теперь же привезла с собой из брюк лишь джинсы с прорехами на коленях. В которых так и светился пластырь. Вроде бы сели, крутилась девушка перед зеркалом через некоторое время, строго посматривая, как тонкий трикотаж обтягивал упругую попку. А невызывающе? Вроде бы нет. Выходит, фигура не изменилась? Вот так-так. А что здесь еще тогда есть интересненького? Вот так настроение за примерками и улучшилось. Что значит хорошенько смогла отвлечься от тяжких дум? «А это платье мне в то лето особенно нравилось. Смотрите-ка, села как в литое. Его надо бы потом тоже выгулять. Эх, я в нем особенно хороша. Но на каждый день такое не подходит. Скорее праздничное, потому что... Хотя, когда у Марии там свадьба назначена...» Вот по этому поводу сам Бог велел потом принарядиться. На следующее утро она как штык в десять была собрана и начала спускаться во двор. План на день был прост. Салон, выбор свадебного платья для невесты, поездка к матери. Что-то даст ей охранника на время, не сомневалась. А причина просьбы? А, например, просто нервозное состояние из-за приезда в город Николая? Как потом устроила бы встречу с Виктором, пока не думала, но то не представлялось, что сам объявится, если она, допустим, в кажущемся одиночестве, прошлась бы по одной из улиц города. Можно было и вечером устроить променад, даже поздним вечером. Ведь с бравым сотрудником Сергея Ивановича ей ничего не было бы страшно. То его подчиненные, а то какой-то шпана и разгильдяй. Смешно ей боку. С такими мыслями Антонина и вышла из подъезда на улицу. Возможно, получила от них не слабый заряд бодрости, потому что лихо преодолела расстояние до проезжей части, забыв о подстерегавшей вчера опасности. А как встала на тротуаре, так и воспоминания нахлынули. А тут еще почти рядом раздался резкий автомобильный сигнал. Естественно, она от него вздрогнула. Уже чуть не загнанным зверем оглянулась в ту сторону и облегченно выдохнула. Она увидела машину Николая. «Моя киса куда-то собралась?» – приспустил стекло мужчина. «Мне, значит, велела сидеть в гостиничном номере, скучать по ней, а сама...» «И куда же ты, Тони, так нарядилась? А главное, для кого? Могу ли надеяться, что для меня?» Она, непонимающе окинула себя взглядом. Костюм как костюм, да, на фигуре сидел ладно, талию подчеркивал и ноги как бы зрительно удынял. Но в остальном... «Ах, да, это же Николай, сладкий наш!» Тьфу, привязалась кличка, данная ему Владимиром. Как теперь-то убедилась, в самую точку попал. Но сейчас этот факт не радовал, потому что сама просмотрела, не разобралась в человеке. Непонятно, на чем внимание концентрировала. А теперь вот прилипла к ней эта подтаившая конфета. Хотя сама она была виновата тоже. И так вышло, что должна была теперь маме Лизе спасибо сказать. А что, не увезя она ее тогда из Москвы, неужели они поженились бы? От этой последней мысли слегка нахмурилась и окинула улыбающегося Николая придирчивым взглядом. Что, врасплох застал? На свидание к другому собралась. Колька вдруг посерьезнел и распрямился в водительском кресле. Я этого не допущу, Тони. Слышишь, не позволю так со мной поступать. Ты о чем? Как очнулась от дум девушка. Какие такие права на меня имеешь? Мужем и женой мы стать не успели, так что... Что я слышу? Николай начал выходить из машины. Никаких обязательств, значит, друг перед другом не имеем, прищурил на нее глаза, приближаясь. Так что ли? Судя по твоему поведению, то да. Вот оно что. Решила пойти на попятную, а тут к случаю и те фотографии пришлись. Он рывком схватил ее за запястье и привлек к себе. Верно говорю. Что значит к случаю и те фотографии? Нет, Коленька. Не снимки оказались важны, а то... Тони попыталась вырваться из захвата, додержали да ее крепко. Да я тебе теперь верить не смогу. И ты теперь знаю, что не настоящий. Бред. Да для меня лишь ты важна. Я тебя люблю. С тобой жизнь решил связать, думал, заботиться, опекать. Ага. И на сторону погуливать. Пусти меня. Не пущу. Слышишь? Не отпущу. Да я! Вот чертовщина. Бросить она меня решила. Так что ли? Ну, можешь называть это как хочешь. Но замуж за тебя я не пойду. Так значит? А это мы еще посмотрим. Вот такой разговор между ними состоялся. На тротуаре проспекта. Можно сказать на обочине. Они стояли напротив друг друга. Он крепко держал за руки и гневно нависал. Она трепыхалась пойманной рыбешкой, вырывалась, краснела, уже сердилась, а освободиться не получалось. Вот так произошло выяснение отношений между ними. Он на повышенных тонах высказывался. Она не лучше выплескивала на него скопившиеся эмоции, а потом они одновременно замерли так как рядом послышался женский голос. «Антонина! Что происходит?» Рядом стояла Мария, а неподалеку и ее машина, красная Мазда с распахнутой водительской дверью и работающим двигателем. В пылу вспыхнувших выяснений отношений они не заметили, что кто-то подъехал. «Ничего особенного, вот только мужчина решил спросить меня, а я ее жених!» Вот так нашелся Николай. И еще он ловко развернул Тоню, перехватив руку и прижав к своему боку. Как? Взметнулись брови Маши на лоб. Оно и понятно. Иначе ей представлялась встреча с самым-самым женихом подруги. Тони! И надо же, снова этот тип был во всеоружии, улыбчив, находчив, в общем, привлекателен. Да познакомь же ты нас. Это твоя подруга? И как зовут такую красавицу? Антонина про себя принялась чертыхаться. «Это же надо! Не успела его сбагрить!» «Маша, познакомься. Это Николай. Николай? Мария?» Подруга выглядела растерянной, но быстро приходила в себя. Вот уже разгладились морщинки у нее на переносице. Взгляд превратился из надороженного в заинтересованный. А после комплимента в ее адрес и тоненного подтверждения, что это был тот самый Николай, в глазах ее вспыхнуло удовольствие и любопытство. И тогда уже Машка окинула жениха новым взглядом. И судя по реакции, мужчина, о котором успела много услышать, тогда в кафе на девичнике оправдывал ожидания. «Рада знакомству!» – улыбнулась она и протянула руку. Ну конечно же. Этот тип ухватил ее ладошку с показательной нежностью и не просто пожал, приласкал, а припал к ней губами. Наслышан, наслышан, Мария, Тони, а вас рассказывала? Врал. Она ему ни слова, ни полслова о калужских подругах не говорила. Вот же пройдоха, ловила сконченной. Антонина могла еще долго обзывать про себя Николая, но те двое обернулись в ее сторону и пришлось усмирить себя. э э Маш, Коля только приехал. Не так и чтобы, хохотнул картина и повел плечом и бровью жених. «Вполне успел с отдохнуть и готов теперь сопровождать двух очаровательных девушек. Вы же куда-то собрались, так понял?» Антонина в своем воображении вся сморщилась от рисуемой им перспективы стать третьим в компании. А в реальности только уголок губ поехал вниз. Не куда-то, а в свадебный салон. И туда вход мужчинам заказан. Традиции, понимаешь? И обернувшись к подруге, уже ей пояснила. Вот же, несколько минут пытаюсь до него донести, что он с нами никак не может поехать. Ах, вот оно что! На лице Машки расцвело понимание. Это из-за этого вы здесь сейчас только что ссорились? Ну не стоило. Тонь, Он же не мой жених, это Сергею нельзя видеть наряд Невеста до свадьбы. Поэтому все хорошо, Николай. Мы можем взять вас с собой, если не боитесь заскучать в женском ателье. Обожаю такие зрелища. Свою невесту, примеряющую свадебный наряд, не довелось видеть. Да хоть на вас, Мария, полюбуюсь. Вот жук заставил Машины глаза заблестеть, а щеки порозоветь от удовольствия. «Решено!» – завертелась подруга на месте. «Как поедем?» «Тоня, ты, конечно, сядешь э, в машину к Николаю?» «Так поняла?» «Ладно, тогда я поеду впереди и стану показывать дорогу». Весь путь до ателье Антонина на своего суженого шипела. Она выговаривала ему за навязчивость, указывала на неуместность его в их мероприятии. Попинала за тот самый поцелуй дамской ручки. Обозвала прилипалы и отвратительным ловеласом. А как запал ее пошел на убыль, и силы начали иссякать, так обернулась и удостоила внимания профиль Николая. — А что ты там хмыкаешь? — Нет, чему ты так криво улыбаешься? — Я-то... — он бросил на нее совсем короткий взгляд и снова уставился на бампер машины Маши, едущей впереди. «Вот понять никак не могу. Ты меня ревнуешь или отшиваешь?» Первого я повидал немало. Успел выработать против него иммунитет и воспринимать в итоге с безразличием. Думал, что на всю жизнь, а нет, тебе удалось пробить тот толстокожий панцирь киса. От безразличия не осталось и следа. Но тогда бы следовало почувствовать раздражение. Да, казалось бы. А я, представь себе, ощутил. Радость? Да, ощутил бы, будь твоя реакция на меня продиктована ревностью. Но что-то в этом сомневаюсь. Хм, первый раз со мной такое. Предстранное ощущение. Впервые его поимел. Как и мысль, что меня могут пытаться отшить. Снова короткий взгляд в ее сторону. Вот почему все мои самые острые ощущения теперь связаны именно с тобой. Не подскажешь? Открой секрет, Тони. Ну что? Что в тебе такого? Ты часто хмуришься. Тебя тяжело развеселить. Потому что, опять же, имеешь особое чувство юмора. А этот твой коронный взгляд в себя? Что? Что ты там в себе вечно копаешься? А потом поднимаешь глаза на меня, и я столбенею. Не замечала? Это так. «Потому что не понимаю, что ты выдашь в следующий момент, и это заводит. Не всегда одинаково, но часто нервирует. Ведь ты бах!» и огорошишь тогда фразой или действием, которого я не мог предугадать. «Как тебе со мной, оказывается, не просто живется?» – задумчивости протянула она. «Ты поэтому приближаешь к себе других женщин, чтобы разрядиться, справиться со стрессом?» хм. «А это твоя тяга к иронии?» «И вроде бы всегда говоришь с таким серьезным лицом. Но если вдуматься...» «Я уже поняла. Ты от меня устал. Перенапрягся от борьбы мыслей. И не прочь бы разойтись. Да только желаешь оставить последнее слово и действия за собой. Так что же? Я не против. Действуй!» «А она не против. Вот и давай действуй!» Его губы заметно поджались. Вот в этом ты вся, киса. И за кем тогда останется последнее слово, а? Что так смотришь? Скажешь, что не понимаешь? Все ты отлично осознаешь. Уверена просто, что я теперь твой. Весь. С потрохами. И когда успела это только набросить на меня аркан, а? Такая вся была трепещущая и жалкая, когда я тебя подобрал в том подъезде. Что я тебе, кошка бездомная, что ли? «А? Кошка? Извини, не хотела оскорбить. И какая же ты беспризорница? Хотя с твоим-то характером. Но тогда уже что-то вроде мануло. А это мы уже про тебя говорим?» «Что сложно мне с тобой?» произнес с ножем. «В глаза не засматриваешь никогда. Каждое мое слово на лету не хватаешь. Ох уж это мне твоя независимость! Вот только, казалось, приручил...» В глазах теплота и привязанность промелькнула, а потом этот новый взгляд в себя и считай, начинай процесс по новой. Так что же тогда? Бросить тебя? Так пробовал же уже. Забыла? А потом прямиком в ЗАГС пошли. М да, это мы погорячились. Что? Он чуть не всем корпусом к ней повернулся и засверкал глазами. Ой, машина! На дорогу смотри! Фу, чуть не влетели. «Вот что мне с тобой делать?» Николай остановил автомобиль у тротуара и убрал руки с руля. Глаза его следили за Марией, вышедшей из припаркованной впереди машины. Но ну, не очень, похоже, видели. «Ты же мне в кровь проникла уже, теперь разъедаешь изнутри!» «Это я-то? Да я здесь все ждала! А ты?» «А я не могу вот так вдруг измениться!» все время сам задавал тон отношения был ведущим, а теперь и он сорвался заорал пару раз ладонями с силы по рулю ударил ты меняешь меня как бульдозер сминаешь! что я тебе никчемная старая рухлять успокойся сложила тогда она свои ладоши на коленях и тоже устремила взгляд вперед на самом деле все просто не хочешь меняться. «Не надо! Живи по-старому! Я отступаю, Коля!» «А я не хочу этого твоего отступления!» Как проскрежетал мужской голос. «И как быть?» хм, «Тогда стой на месте!» Она говорила спокойным голосом. Вот только ладони продолжала прижимать к коленям уже силой, чтобы не была различима дрожь пальцев. «Открой мне дверь, пожалуйста!» Маша ждет.